В постановке пьесы Пристли и т а й н а искусного садовода» Беатрикс играла главную роль. Что касается прочих ее увлечений — бридж, кружок шитья и тому подобное, подозреваю, они служили лишь поводом, скучающим женщинам, собраться вместе, выпить и поболтать. Сейчас, оглядываясь назад, я отлично понимаю, что с самого начала брак Беатрикс и Роджера был обречен. Но тогда я принимала все как есть и воображала, будто семейная жизнь иной и не бывает. Естественно, ничего заманчивого в их существовании я не находила, но я была слишком молода, очень молода. Поэтому мне и в голову не приходило порицать Беатрикс за то, что она мирится с такой жизнью. Я была по-прежнему предана ей, по-прежнему ощущала нашу неразрывную связь и благодарность за все, что она для меня сделала. А если и грустила, то только потому, что немного жалела Беатрикс. На нее навалилось столько хлопот. а радости стало меньше, но я не о б л е к а л а свою грусть в слова и не задумывалась об ее истоках. Я не могла не видеть, что Беатрис к несчастна и очень недовольна своей жизнью. Скудный скучный быт — вот чем обернулось для нее замужество. Но ничего более заманчивого они с Роджером создать бы и не смогли. Выросшую в ы р о с ш а ю в мызе Беатрикс тянула к романтике и приключениям, но теперь эта сторона ее натуры оказалась невостребованной. Самое приятное, что я помню, — из о б щ е н и я с ними, пикники на Лонг м а н д е Мы ездили туда дважды. Роджер к тому времени продал мотоцикл и н а с к р е б денег на Морис Майнер. Каким-то образом мы втиснулись в машину, кажется, я сидела на переднем сиденье рядом с водителем, а Беатрикс сзади с ребенком на коленях, и отправились на целый день на эту чудесную шропширскую возвышенность. Хотелось бы мне знать, и м а д ж и н гулял а ли ты там когда-нибудь, ведь эти горы часть твоей истории. Сколько всего изменилось. преобразилась до неузнаваемости за те шестьдесят лет, в которые укладывается мой рассказ, но только не l o n g m o n t В последнее время здоровье не позволяет мне гулять по горам, но прошлой весной я все же побывала там, чтобы попрощаться с тем, что мне было так дорого попрощаться. Как я уже чувствовала навсегда. Такие места очень важны для меня, для всех нас, потому что они существуют вне нормального течения времени. Стоя на хребте Лонгмайна, д забываешь, какой год на дворе: 1940-ой или двухтысячный, десятый век или одиннадцатый. Там все нематериально, все не имеет значения. Утесник и фиолетовый вереск прибудут вечно, а с ними и овечьи тропы из п е щ е р и в ш и е х о л м ы путанными зигзагами и причудливые нагромождения камней чуть ли не за каждым поворотом. И теплый коричневый цвет папоротника и серая дымка. который тонет хвойный лесок, спрятавшийся в укромную долину подальше от людских глаз. Невозможно оценить в твердой валюте то ощущение свободы и вне в р е м е н н о с т и что даруют тебе горы, когда ты стоишь на высоком отроге под б е з у п р е ч н о синим апрельским небом и глядишь вокруг. На востоке Прирученная раздолье английской деревни. На западе более дикий пейзаж, начатки уэльских гор, о крутом нраве которых мы можем судить по лонг майнду, по его особо суровым и страшноватым творениям. Я имею в виду, конечно, стайпердстоунс, эту длинную темную гряду. Могучих зубчатых скал. Время и непогода обеспечили им какие-то н е з д е ш н и е очертания, особо постаравшись ради самой странной вершины кресла дьявола, оброши целой россыпью мрачных легенд. Но сейчас не время пересказывать эти байки. Я должна рассказать свою байку. Да Беатрикс с Роджером не водили меня высоко в горы. Впервые я побывала на вершинах вместе с р е б е к о й несколько лет спустя. Но ты пока не знаешь, кто такая р е б е к а Потерпи, скоро узнаешь.